Глава 19 Управлять мертвецами несложно, хоть двумя, хоть десятком или сотней. Это как управлять марионеткой, где она действует так же, как и все остальные, слаженно и синхронно. Для войны нежить идеально. Некроманту только и нужно, что направить желание, вселить гнев в свои создания и устремить их на врага, сметая все на своем пути. А еще нежить бессмертна, и ее не жаль, в отличие от живых воинов. Но когда ты ведешь двух мертвецов и при этом нужно делать это предельно естественно и осторожно, приходится обращать внимание на многие вещи. Например, смотреть, чтобы они двигались не синхронно, а как живые люди, каждый по своему. Потому что первые сотни метров управляемые мною гвардейцы действовали так одинаково, словно репетировали каждое движение. А еще нужно было следить, чтобы под их ногами не попадались камни и кочки, иначе они могли рухнуть на землю. И падает нежить, едва ли как человек. Они просто шмякаются на землю, не пытаясь уберечься, не выставляя рук перед собой и не издавая ни звука. Да еще помимо контроля нежити, еще нужно было постараться и самому не упасть. Мы шли с Хагином позади, держась на расстоянии трех метров от барона Олдбери и гвардейцев. Я видел, как от учителя тянется магический щуп к барону, словно поводок из зеленого тумана. От меня таких тянулось два. Я заставлял время от времени гвардейцев вертеть головой, вздыхать, чесать голову, поправлять одежду и даже обмениваться фразами. И пока что на пути нам никто не попадался, я просто тренировался или, можно даже сказать, репетировал, желая подготовиться до того, как мы войдем в город. «Какая у нас легенда?» — спросил Хаген, когда мы почти дошли до городской дороги. «Барон Олдбери нанял нас для личного дела, потому мы отправляемся с ним. Не думаю, что барон бы отчитывался перед командой и капитаном, для какого именно дела мы ему понадобились». «Да, хорошо», — кивнул Хаген. «А дальше что? Нам нужна будет легенда для отхода. Когда их найдут мертвыми или они просто пропадут, первым делом подумают на нас». По всей видимости, Хаген так нервничал, что вообще не хотел думать, или просто решился целое это свалить на меня. После того, как он узнал, что я переродившийся Ананд несокрушимый, он вообще стал слишком на меня полагаться. Я не могу предсказать, как мы будем действовать дальше, сказал я. Нам ничего не остается, как только импровизировать. Хаген едва заметно поморщился, вздохнул и зачем-то ускорил барона. Мне пришлось подать ходу гвардейцам. Мы вошли в город. Сейчас самый разгар дня, и народу здесь, как обычно, полным-полно. Я заметил, что Хаген слишком напряженно пялится на барона, потому толкнул его локтем в бок. «Эй, расслабься!» — шепотом сказал я. «Веди себя непринужденно. Никто ничего не поймет». Хаген натянуто улыбнулся и отвел голову от нежити. Непрерывный зрительный контакт не нужен. Главное велеть им передвигать ногами и постараться, чтобы никто не упал. «Мастер Боуль, Тео!» Вдруг весело кликнул нас Рейк. «А я как раз к вам собирался!» «Шарган!» Едва слышно вырвался Хаген. Потом быстро добавил. «Избавься от него, а я перехвачу контроль!» Я растянул рот в улыбке и резко развернулся на оклик Рейга привет протянул я чувствуя как хаген отбирает контроль а мы вот по делам собрались работенка для нас появилась работенка удивился рейк и взглянул через мое плечо на хагена который даже не оглянулся чтобы приветствовать рейга а продолжил идти у вас что то стряслось не сводя взгляда с учителя настороженно спросил он да нет все в порядке непринужденно ответил я и похлопал Рейга по плечу. «Просто тот барон предложил нам работу. Смогу частично оплатить долг перед графом Скаргардом. Но я потом тебе все расскажу. Сейчас надо торопиться». «Ага, ладно». Заторможно кивнул Рейг, и так остался стоять посреди дороги. А я поспешил за Хагеном, попутно возвращая контроль над нежитью. До порта мы дошли почти без проблем. Люди, конечно, обращали на нас внимание, Иногда приходилось останавливаться и здороваться со знакомыми горожанами и обмениваться дежурными любезностями. На бароны и гвардейцев тоже поглядывали. Не так часто аристократы разгуливают по Файгосу. И нам повезло, что народ недолюбливает знатных, опасается, и потому интуитивно их сторонится, поэтому откровенно пялиться или путаться под ногами никто не смел. Проблема возникла, когда мы подошли к портовому рынку. Здесь еще вовсю шла торговля, и вся рыночная площадь кишела торговцами и покупателями. И вести через нее нежить аккуратно, не натыкаясь в толпе на людей, как болваны, будет сложно. «Есть идея», — сказал я Хагину. Он вопросительно покосился. «Выведу вперед гвардейцев и буду расчищать путь». «Давай попробуй», — кивнул Хагин, кажется, догадавшись, что я задумал. Я подбавил контроль одному из гвардейцев, мысленно начал произносить фразу, придав голосу зычности и угрозы. «Раступитесь, дайте дорогу!» И уже нежить в тон моим мысленным приказам зарала взмахнув рукой. «Раступитесь, дайте дорогу барону Олдбери! В сторону, в сторону!» Вторым гвардейцем я тоже управлял, грубо расчищая дорогу к пристани и расталкивая народ. Хаген тоже сработал неплохо. Барон вальяжно вышагивал, высокомерно задрав нос. Но чисто заносчивый говнюк-аристократ. Лучше уж пусть народ думает, что перед ними зазнавшийся, поехавший на власти аристократ, чем странные и неповоротливые имперские гвардейцы и неуклюжий барон. Это, по крайней мере, вызовет меньше подозрений. Народ косился на барона, недовольно шептался, а на нас вообще внимания никто не обращал. Пока что все складывалось удачно. И теперь, когда путь был расчищен, до ветробега мы дошли быстро. Этот ветробег было видно издалека. Небольшое судно, похожее на вычерную яхту, острые крылья с позолоченными дугами, поднятые вертикальные паруса, и спущенные горизонтальные красно-черные паруса парашюты с гербом семьи Варлеар, Красное Солнце шестью лучами внутри черного ромба. То, что на судне красовался герб Узурпатора, было едва ли хорошо. Значит, этот барон — непростой аристократ. Скорее всего, он куда-то следовал по личному поручению императора или был приближен к нему. И, отчитывая, что Олдбери имеет грань теней, вероятно, что он какая-нибудь шишка в полку теней. Когда мы приблизились к ветробегу, я наткнулся на недовольный колючий взгляд. Судно на нас смотрела высокая, светловолосая женщина с черством, непроницаемым лицом, На ней было строгое, но дорогое платье, красный плащ и четырехгранник на шее. Хаген свой многогранник еще по пути в порт предусмотрительно спрятал под рубашку. «Кто с тобой, Гаррет?» Холодно поинтересовалась она у барона. Я почувствовал, как Хаген напрягся, но сейчас нельзя было мешкать, нельзя было даже повода дать ведьме усомниться в том, что перед ней нежить. «Это мой старый знакомый Хаген Боули и его пасынок. Хрипло ответил барон. Подбросим их. Им нужно туда же, куда и нам. Ведьма кинула нас недовольным взглядом, неодобрительно взглянула на барона. То, что она о себе такое позволяет, значило, что либо ее титул и статус ничуть не меньше, чем у барона, либо она приходится барона женой или любовницей. А значит, она хорошо знала города Олдбери. Нужно держаться от нее подальше. Боуль, значит, протянула вдруг ведьма. Часом не родственник тех демоноборцев из Ятершата? Да, поджал натянутой улыбки губы Хагин. Это мои родители. Это правильно, что он не лгал. Чем честнее и убедительнее мы будем, тем меньше подозрений возникнет. К тому же у меня уже созрел план, как все провернуть чисто и без подозрений. И лучше будет, чтобы никому и в голову не пришло нас подозревать. Видимо, удивленно усмехнулась, скинула брови. «Надо же? И что вы забыли в таком захолусте как Файгас?» «А вы?» «Простите, нас не представили», — вместо ответа сказал Хаген. Ведьма покосилась на барона. Хаген тут же отвернул его лицо и сделал вид, что он что-то говорит гвардейцу. На самом деле, по этикету барон должен был сразу первым делом нам объявить, кто перед нами, еще до того, как представил нас. Но сейчас нужно было как-то выкручиваться». Ольтерауман, Шайгария, и офицер особого подразделения полка теней. И снова плохи дела. Особые подразделения занимаются личными поручениями Его Величества. Зачастую секретными. Такие подразделения, по сути, являются местными спецслужбами. Надо же было так вляпаться. Хаген восхищенно улыбнулся. По крайней мере, вышло это у него вполне естественно. «Значит, ваша доблесть...» Это вы управляете этим прекрасным ветробегом? Рауман недовольно скривилась, и нехотя ответила. Я, разумеется. А потом раздраженно добавила, обращаясь к барону. Давайте быстрее, барон. Мы так слишком задержались. Император будет недоволен, если мы вовремя не прибудем в Солмеридию. Мы с Хагином переглянулись. Значит, они направлялись в столицу. Это значило, что они пройдут через герцогство Маскар а после свернуть через проток графству Хорут. И после поднимутся воздух, и будут идти так до самого Сапфирового моря, через которое прибудут в меридию. Так далеко нам уходить нельзя. Нужно решить проблему как можно скорее. Мы поднялись на борт. Ведьма Рауман резко развернулась и направилась к вышке, с которой маквоздух обычно управлял ветробегом. «Выдвигаемся!» — выкрикнула ведьма, отдавая приказ команде старик в треугольной шляпе по всей видимости капитан тут же начал раздавать команды матросам я буду в своей каюте через барона крикнул хаген ведьме хочу пообщаться со старым приятелем на самом деле хаген сильно рисковал говоря так мы даже близко не представляли в каких отношениях ведьма с бароном и как у них вообще тут все принято но ведьма оглянулась бросила в его сторону недовольный взгляд потом резко приблизилась и сказала. «Только сильно не напивайся, к вечеру мы будем подниматься в воздух, и мне понадобится твоя помощь». «Разумеется», — усмехнулся барон. Вышло вполне естественно и непринужденно. Хаген хорошо отрабатывал свою роль. Ведьма заботливо поправила пуговицу на камзоле барона, неодобрительно заглянула в его глаза и снова поспешила к вышке управления. Значит, все-таки я был прав, барон Олдбери и ведьма Рауман — любовники. Странная, честно говоря, пара. Барон слащавый и смазливый, и грубоватая, слегка мужеподобная, Рауман. Пока команда ведьмы готовились к отправлению, мы поспешили спуститься на нижнюю палубу. Какая же из кают баронская? Хаген торопливо толкнул первую попавшуюся дверь, заглядывая в каюту. «Наверняка самая большая и богатая», — предположил я. «Это не похоже», — резюмировал Хаген. Я тоже заглянул. Тут был идеальный порядок. С одной стороны небольшая кровать, с другой — стол, и можно было бы решить, что эта каюта и вовсе не занята, если бы не аккуратно сложная стопка карт и бумаг на краю стола. «Это наверняка капитана», — сказал я а хаген в подтверждении кивнул и толкнул следующую дверь которая оказалась заперта еще две двери в конце и обе заперты хаген подошел к барону принявшись шарить у него по карманам я же взялся обыскивать гвардейцев ключ от каюты мог оказаться и у них нашел шепотом сообщил хаген продемонстрировав небольшой ключ что выудил у барона из нагрудного кармана в этот миг я почувствовал как ветробег тронулся с места, и нас легка повело вперед. Судно отчалило. Хаген принялся вставлять ключ в каждую замочную скважину. «Ну давай, давай!» — шептал он, поторапливая сам себя. А мешкать нам и впрямь было нельзя. В любой миг сюда мог спуститься кто-нибудь из команды. «Есть!» — вдруг воскликнул Хаген, открывая одну из дверей в конце. Мы быстро завели нежить в каюту, зашли сами и заперлись изнутри. «Что теперь?» Напряженно уставился на меня Хагин. «Нужно их разуплатить?» Окинул я взглядом застывшую у входа нежить. «А дальше?» «Нет, Тео, так мы рискуем. Нужно сначала придумать, что делать, и как подстроить их смерть. Они нам могут понадобиться в любую секунду. У нас вариантов немного. Придется потопить ветробег. И сделать это нужно, пока мы не проплыли маскар». Чем дальше к протоку, тем мельче река. Там уже этого сделать не сможем. Ведьма поднимет судно в воздух». Хаген закивал, потом спросил. «Как мы ее потопим? Сложно будет сделать это так, чтобы никто ничего не сподозрил. Да и это Рауман. Она магистр ветра. Боюсь, у нее хватит сил поднять ветробег при пробоине. Даже когда здесь будет по пояс воды? Нет, такой даже повелитель воздуха не под силу. Слишком тяжело». Качнул головой Хаген. Да и небесные паруса не выдержат. Они не рассчитаны. Но если она владеет гранью воды, да и барон, он ведь тоже многогранник. Как потом объяснить, что он не смог выбраться из каюты во время крушения? Заклинила дверь. Он был слишком пьян. Об этом будем думать позже. Сейчас нужно придумать, как сделать пробоину так, чтобы это было предельно правдоподобно, и чтобы команда не успела заметить. И когда это произойдет, один из нас должен быть наверху и отвлекать остальных. Час мы потратили с Хагеном на продумывание каждого шага нашего плана. Через полчаса мы уже обсуждали лишь детали и готовились. Хаген открыл одну из многочисленных бутылок с алкоголем, что были у барона, выпил сам и напоил барона. А после они вдвоем вышли с ним погулять по верхней палубе, продемонстрировать, что они пьяны, а заодно и разведать обстановку. Пока я их ждал, примерялся к дощатому полу. Хагену за короткое время нужно будет сделать здесь много пробоин, пока я буду отвлекать команду наверху. Все должно будет выглядеть так, словно на ветробег напал Кера-демон. Хаген вернулся какой-то взбудоражный. То ли на него так подействовал алкоголь, то ли предстоящая авантюра разгоняла кровь. «Ведьма видела, что он пьян. Я старался как мог». Сказал Хаген, снова запирая дверь. Ничего не сказала. Нет, она занята ветробегом. Но вид у нее был весьма недовольный. Судно идет на полном ходу, скоро половину команды отправит спать. Но долго ведьма-то гнать не будет. Наверняка побережет силы для перелета до Сапфирова моря. А значит, спустится сюда и отправится поспать. А команда? Они спят наверху? Хаген кивнул. Хотя и так было ясно что внизу команду не разместить. «Значит, ждем еще пару часов, разоплащаем и начинаем топить», — сказал я. «А ведьма? Она уже может спуститься сюда, и тогда увидит воду». «Увидит», — согласился я. «Но это уже будет глубокая ночь, и будем надеяться, что она будет смертельно уставшей и так крепко уснет, что ничего не заметит». «Ты это...» — замялся Хаген. Если и вправду уснет, выведи ее отсюда. А то потонет ведь. Я осуждающе поджал губы. Неужели Хаген и вправду думает, что я бы оставил ее тонуть? Лишние жертвы нам ни к чему. И тут я руководствуюсь не столько состраданием, сколько практичностью. Нам нужны живые свидетели, которые и расскажут, как именно погиб барон. Мы дождались, когда ведьма Рауман спустится и запрется в своей каюте. Для нее мы разыграли целый спектакль, громко разговаривали, хохотали голосами барона и гвардейцев, звенели стеклянными бутылками и железными кружками и всячески изображали пьяное веселье. Хаген еще несколько раз выводил барона на палубу, якобы подышать. Выходил и я сам, молча бродил и поглядывал, как работает команда. На меня почти никто не обращал внимания. Только один раз подошел кто-то из матросов, и сочувственно поинтересовался. «Что, малец, не дают тебе спать?» Глубокой ночью мы начали готовиться. Я подал знак, Хаггин сосредоточенно взглянул на барона, который таращился на него, не моргая. Мы быстро разоплатили всю нежить, и еще какое-то время сидели, молча переглядываясь. «Пора», — сказал я. Хаггин кивнул и, вскинув руки, начал призывать разрушение. На его венах забурлила черная сила, на пальцах заискрилась и заколыхалась от бурлящей магии. Хаген направил разрушение себе под ноги на пол. «Здесь двойное дно, но ты должен сразу подняться, пока твои ноги не намокли. Уходи сейчас», — сказал Хаген. «Я и так знал, что мне пора уходить. Если я намокну, это настрашит команду. К тому же я должен успеть запереть дверь». Я вышел из каюты... Но прежде чем закрыть дверь, увидел, как резко и в один миг в дне образовалась огромная дыра. Хаген продолжал разрушать уже через дыру, пока в каюту не хлынула вода. Я запер на ключ дверь каюты и торопливо зашагал наверх. На верхней палубе было тихо. Половина команды дремала под навесом. Один матрос стоял на вышке управления и еще капитан Урумпиля. Заметив мое появление, он лишь скользнул по мне взглядом, и снова устоялся на реку. Я ждал, держась за бортик палубы. Когда произойдет удар, не хотелось бы свалиться за борт, хотя намокнуть все равно придется. Сейчас Хаген должен уже выплыть через дыру и найти на дне реки что-нибудь, чем можно ударить по дну. Его грань земли куда более развитая, чем моя, потому он за это и взялся. Главное, чтобы у мастера хватило воздуха. Только я об этом подумал, как услышал тихий всплеск. В том, что это Хаген вынырнул сделать вдох, я даже не сомневался. И этот всплеск привлек не только мое внимание. Капитан нахмурился и посмотрел на меня, видимо, решив, что я что-то бросил в воду, и тут же потеряв ко мне интерес. Но мне пора было приступать ко второму акту спектакля. Я шагнул назад и крикнул. — Там что-то в воде! Что-то большое! Вот же, смотрите, опять! Капитан насторожился и уставился на реку. Что там, Даран? крикнул он матросу на вышке. Я ничего не вижу, капитан! ⁇ И в этот самый момент по дну корабля гулко и сильно шарахнуло.